Издательство «Эксмо». Федор Михайлович Достоевский. Идиот. Читает Всеволод Кузнецов. Часть первая. Глава первая. В конце ноября в оттепель часов в девять утра поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу.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 Если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Ипанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Ипанчина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень-очень свойственно человеку, ну, хоть от излишка воображения».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 А что касается до да, отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армией подпоручик из Янкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша и пончина очутилась тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде». последняя в своем роде. Как это вы обратили?» — захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый.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 Того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил? — А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? — перебил Черномазый, не удостаивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — Ишить, мигнул он на него князю. — И что только им от этого толку, что они с ними тотчас же лезут?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 и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис на Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианты искал. «Рассердился-то он, рассердился, да, может, и стоило», — отвечал Рогожин. «Но меня пусть всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, четь именее читает, со старухами сидит, и что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он, что ж мне знать-то в свое время, не дал».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 С покрова Порчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые, золотые обрезал, Они, дескать, Эвана каких денег стоит. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство». «Эй, ты, пугало гороховое!» — обратился он к чиновнику. «Как по закону? Светотатство? «Святотатство! Святотатство!» — тотчас же поддакнул чиновник. «За это в Сибирь? В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь!»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 Фамилия Барашкова и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться, теперь не знает, потому совсем, то есть, лет достиг настоящих, 55, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же может Настасью Филипповну в Большом театре видеть в балете, в ложе своей в бинуаре будет сидеть. «У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, одна расправа убьет!» Я, однако же, на час втихомолку сбегал, и Настасью Филипповну опять видел». Всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне два пятипроцентных билета, по пяти тысяч каждый. Сходи, дескать, до да продай. До семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси и уплати. Остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь. Буду тебя дожидаться. Билет-то я продал, деньги взял. К Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок выбрал. По одному бриллиантику в каждой, Это почти как по ореху будут. Четыреста рублей должен остался имя, сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву. Так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам? Ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что это я сам и есть, а от Парфена Деской говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня и принять. раскрыла Взглянула, усмехнулась. «Благодарите, — говорит, — вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел, так потому что думал, все равно живой не вернусь. Обиднее всего мне то показалось, что этот бестия, залежив, все на себя присвоил. Я и ростом малый одет, как халу, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно».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 «Ух!» — кривился чиновник, и даже дрошево пробирало. «А ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживовал!» — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. «Сживовал!» — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?» «Тотчас!» — продолжал он князю. «Про все узнал, да и лежев. Каждому встречному пошел болтать!» Взял меня родители, и наверху запер и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя, вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне. Земной кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. Вот, говорит, тебе старая борода твоей серьги. Они мне теперь в десять раз дороже ценой, колис под такой грозы их Парфен добывал.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 «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в минуту встретил? Да вот ведь его встретил!» — он указал на Лебедева. «А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетчики-то с тебя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу в первейшую, фраг тебе сошью первейший, жилетку белую, аль какую хошь, денег полны кармана набью и поедем к Настасе Филипповне. Приедешь или нет?»